Глава 69. Лейтенант Салих Масуд готов был взорваться от бешенства. Несмотря на то, что солнце сейчас уже быстро опускалось, внутри бронированной машины БРДМ было по-прежнему жарко, как в печке. И ему не дали никакой возможности ни отдохнуть, ни поесть. Да ничего ему не дали. Он подумал, что охране в грузовиках, позади, ничуть не лучше, чем ему самому. Его водителю уж точно не лучше, о чем тот все время нудно и напоминал. Пронзительный голос водителя действовал лейтенанту на нервы, и он, наконец, не выдержав, зло прикрикнул на солдата, чтобы тот замолчал. Но водитель был, конечно же, прав. С какой стати они, республиканская гвардия, должны быть няньками при этих ненавистных иностранцах? Их надо было бы запереть в кутузку и оставить там гнить. А вместо этого они их сопровождают, они им помогают, этим людям, что стараются унизить Ирак, как только могут. Да, рассуждал лейтенант, если уж его водитель подобного мнения, то что же говорить об остальных? Если дело дойдет еще до одной стычки с этим высокомерным майором, люди будут на его лейтенанта стороне. Да будь он проклят этот майор, — возмущенно подумал он, — именно такие, как он, разъезжают с удобствами в машинах иностранцев, в то время как их люди трясутся в вытряхивающих душу грохочущих жестянках, особенно в этих БРДМах. Кто бы ни был этот идиот из России, который спроектировал эту штуку так, что у нее практически отсутствовала всякая амортизация, а все лишнее тепло от двигателя вместо атмосферы поступало внутрь машины, он, Салих Масуд, очень бы хотел, чтобы этот урод попался ему в руки. Будь проклят этот русский, будь проклят этот майор, и десять тысяч раз будьте прокляты, эти презренные иностранцы. Лейтенант принял решение. Еще полчаса — это все, что он им даст. Если по прошествии этого времени они не остановятся передохнуть, тогда остановится он. Именно так. Он откажется ехать дальше. Чума на этого майора. Он скажет все, что думает про него». Да, у него с Алиха Масуда найдется пара другая слов, чтобы высказаться по этому поводу. Он стал перебирать в голове соответствующие выражения. К этому времени лейтенант уже настолько привык бездумно следовать за передним автомобилем и был так увлечен сочинением уничижительной речи в адрес своего командира, что совершенно не обратил внимания, когда Берн свернул с основной автострады, ведущей в Требилл и Иорданию. Конвой почти достиг Рудбы, и Берн сделал резкий поворот, двинувшись по знакомой дороге мимо обвалившегося путепровода и через сам город. Он направился на юг, в сторону границы с Саудовской Аравией, по тому же пути, по которому они ехали сюда. Летенант, глядя на БРДМ, предположил по поводу путепровода, что это была диверсия, но он так и не удосужился обратить внимание на направление, в котором они двигались. Он посматривал на часы. — Еще двадцать минут, — подумал Салих Масуд. — После этого, черт побери, он просто-напросто остановится.